часть четырнадцать седьм июня новосибирск криводановка настроение у дипломата было отличным даже прекрасным настолько что хотелось петь или даже пока никто не видит пару раз подпрыгнуть щенячье чувство совершенно неуместное для ноуса его положения но повод был достойным сперва все потерять а потом вернуть да еще и с прибытком таких эмоциональных качелей уруссико олидзе не случалось уже очень давно Он вспомнил запись камер воинов, когда они ворвались на схрон малолеток четвертых. Их перепуганные лица, на которых застыли выражение шока и полного непонимания, что делать. Суетливые движения, когда они бросились в рассыпное, даже не пытаясь защитить свое имущество, взятое их лидером в бою. Мажоры. Настоящие мажоры, никогда не видевшие ничего страшнее родительского гнева. Они не хотели умирать и поэтому с легким сердцем все бросили и сбежали. Даже активировать взрывчатку они не смогли. Заложили три заряда, явно рассчитывая, что смогут этим кого-то шантажировать, но не нашли в себе достаточно душевных сил, чтобы довести начатое до конца. Дипломат предполагал возможность трусливой реакции четвертых и специально довел до каждого бойца штурмового отряда. Бегущих подростков преследовать и убивать не нужно – Без веской причины. Это бы осложнило и без того непростые отношения с русскими кланами. Одно дело, если детишки, возомнившие себя новым кланом, станут драться. И совсем другое, если побегут. Фура, которую ликвидатор ландских отобрал у Лалидзе, стояла за воротами автомобильного бокса. Детишки спрятали свою добычу на территории заброшенной воинской части. Найти ее было нелегко, но, к счастью, Русико сохранил кое-какие связи И добыл информацию, а ведь малолетние мажоры считали ее секретной. Нужно лучше подбирать персонал. Что тут еще можно сказать? Русико гордился проведенной операцией. Считал ее образцово подготовленной и проведенной. Ни столкновения, ни жертв, только добыча. И какая? Кардинальным образом меняющая расклад сил в городе и превращающая Лолидзе из обычного клана в доминирующей. Теперь-то Пиллеры и Симоновы не смогут смотреть на них свысока. Не посмеют большинством голосов навязывать свои правила, прогибая новусов под законы обычных людей. Уже совсем скоро Лалидзе смогут делать, что хотят, и не оглядываться на других. А каждый, кому придет в голову назвать их черными, умрет. Пару месяцев придется подождать, пока все привыкнут и смирятся с новым положением дел. Но использование кнута и раздача пряников ускорит процесс, и уже к осени в Новосибирске останется только одна правящая семья. С федералами тоже проблем не возникнет. Гораздо проще вести разговор с одним лидером, чем сразу с пятью, каждый из которых, к тому же, имеет собственное, отличное от других мнение. Но прежде чем заняться ноусами, нужно закрыть вопрос по сектантам. Точнее, с их пастырем этим предателям собственного вида. С людишек взять нечего, они просто встали под руку того, кому эволюции предопределено господствовать над ними. А вот предательство, да еще и сотрудничество со старым врагом, такое надо наказывать, выкорчевывать саму мысль о подобной возможности, а заодно и глубоко поселить в человеческой памяти мысль о невозможности сопротивления. Новусы правят, люди служат. Только так. Любое инакомыслие следует расценивать как преступление и наказывать сообразно. После ночного боя, где Лалидзе потеряли восемь воинов, их политика должна стать очень жесткой. Добить остатки сектантов теперь будет несложно. Пастырь уже лишился большей части своих последователей. Функции же, по мнению аналитиков, в открытое столкновение не полезут, иначе бы не пытались натравить на кланы людей под руководством ренегата. Лидер уже просчитывает следующие шаги семьи. «Вы позволите?» Разрушая ход мыслей, дверь в кабинет дипломата приоткрылась. Внутрь робко заглянул Гальяновский. Человек, ученый-электроакустик, привлеченный семьей для изучения захваченного прибора. Чем хорош Новосибирск с его богатыми традициями в сфере прикладной науки, так это тем, что найти здесь можно практически любого специалиста входите Герман Леонидович!» радушно пригласил ученого Русико. «Вы ведь с новостями?» Шестью часами раньше дипломату пришлось убеждать специалиста, что установка, для изучения которой его пригласили, действительно существует. Человек отказывался верить в возможность практической реализации того, что было возможным только в теории. Тогда его голос звучал уверенно и даже надменно. Теперь же, когда у него появилась возможность руками потрогать то, что он считал фантастикой, гонору поубавилось. «Да, понимаете, о заключении говорить еще рано. Слишком уж с невероятным образцом технологии вы меня познакомили. Но предварительно, да, предварительно, видите ли, какая штука, устройство не самодостаточно». «В каком смысле?» Ноусу вдруг стало тревожно. Он еще не понимал, чем именно вызвана тревога, но в том, что она не ложная, был практически уверен. Как бы вам сказать, только подчеркиваю, это лишь гипотеза. Устройство является составной частью комплекса. Оно генерирует, я, я пока не понимаю, как, звуковые волны в определенном диапазоне. Само по себе это не бог весь какое достижение. Есть масса приборов, которые... Герман Леонидович, короче... Да-да, понимаю. Если коротко и не углубляясь в теорию, то, то волны, производимые устройством, предназначенные для создания определенных колебаний при взаимодействии с волнами, генерируемыми другими устройствами. Что? В науках дипломат был не слишком силен, а потому объяснение ученого его больше запутали, чем дали ясность. Попробую объяснить на примере, не смутился человек. Вы знакомы с методом триангуляции, определения источника сигнала с трех точек? В общих чертах. Здесь похожая ситуация, только наоборот. Я предполагаю, что волны определенного диапазона и колебания сходятся в точке пересечения и создают тот самый эффект, о котором вы мне рассказывали. И источников волн должно быть по меньшей мере три. То есть для достижения эффекта «Нужно не одно устройство, а три или более. Мне сложно судить о целом по фрагменту, но могу вас заверить, что волны, излучаемые вашим устройством, вполне изучены и не дают эффекта, о котором вы мне говорили. Даже при увеличении амплитуды колебания это всего лишь...» Тревога превратилась в понимание, а потом трансформировалась в страх. Русико понял, что его обманули. Обманул ликвидатор. Этот мальчишка подсунул ему неработающий прибор, заставил взять его силой. Сам сообщил, теперь дипломат был в этом уверен, о месте хранения фуры, обеспечил видимость охраны и распустил слухи о том, что прибор, копирующий его способность, находится у Лалидзе. Впрочем, с последним я сам постарался. Фактически уведомил каждого новуса в городе о том, что наш клан завладел технологией, обеспечивающей преимущества. Желал запугать, а в итоге подставился. Сученыш. Два оставшихся генератора, получается, у него? Скорее всего, он тоже тогда просто выгнал силы клана с территории сектантов. У него была возможность хорошенько поискать трофеи. Тварь. Первым порывом, которому вовсе не стоило следовать, было желание позвонить ликвидатору и угрозами принудить его отдать отсутствующие приборы. Пустая затея. Русико узнал за собой определенную эмоциональность и уже давно научился ей управлять. Нужно лишь было дождаться, пока ярость схлынет, после чего разум переключится в режим холодной оценки фактов и выдаст более зрелые рекомендации. Кланы знают о том, что прибор Крик существует. Знают, что находится он у нас. Недовольны, но без проявления агрессии они ведь уверены, что прибор работает. Возможно, они попытаются его отнять. Скорее всего, даже объединяться для этого. Но будут действовать осторожно, ведь площадь и дальность действия крика им неизвестна. Но ученого, застывшего в молчании, Лолидзе не обращал никакого внимания. Он погрузился в расчеты, оценки риска, и то, что выдавал ему сейчас тренированный разум дипломата, не радовало. «Ликвидатор знает, что по отдельности от комплекса установка в наших руках работать не будет» поэтому он специально передал ее нам, переведя фокус внимания с себя на Лалидзе. Мудрый ход. И очень просчитанный. Фактически он сделал нас заложниками ситуации, из которой возможно выйти только с его помощью, ведь недостающие элементы комплекса у него. И обезопасил себя. Стоит нам проявить агрессию или нарушить договоренности, информация о том, что у нас пустышка, а не реально работающий прибор, тут же станет известна кланам. Но как он это сделал? Он же обычный дворовой пацан без образования и опыта. Как он мог все так точно рассчитать? Конечно, ему помогли. Среди четвертых очень много аналитиков. С другой стороны, опыта они не имеют. «А если я больше не нужен?» Окончание фразы ученого вырвало Русяко из задумчивости. Он поднял на него взгляд, через силу улыбнулся, «Человек еще понадобится, когда все части пазла окажутся на руках у клана», и ответил, «Большое спасибо за помощь, Герман Леонидович. Остаток вашего гонорара мы сегодня же переведем на ваш счет. И еще, и очень рассчитываем, что сможем и дальше прибегать к вашим услугам». «Конечно, конечно, я буду рад и дальше сотрудничать с вами». Но дипломат его уже не слушал. Он работал над планом мероприятий по стабилизации ситуации, В первую очередь нужно отдать рабыню-ликвидатору. Это будет символ примирения и доброй воли Лалидзе. Но сделать это нужно так, чтобы исполнение прежней договоренности не было воспринято как проявление слабости. Затем провести встречу и прощупать его. Насколько он готов к сотрудничеству? Каковы его цели? Чего добивается этот сопляк? Когда мотивы ликвидатора станут понятны, можно скорректировать свои дальнейшие действия. Но сперва... «Нужно сделать доклад лидеру. Старик будет в гневе». Но Расико знал, чем его смягчить.